Глава 7. «Света, привет!» «О, какие люди!» — на заднем фоне слышалась громкая музыка. «Свет, мне дома скучно. Слышала, ты на вечеринке сегодня будешь. Ты сейчас там?» «Да, я у Смольникова. Тут так круто, но пропускают исключительно по vip пропускам Но ты приезжай, я договорюсь». Света скинула мне адрес, и я стала собираться. «Если бы не острая необходимость, я бы не стала звонить Свете, ведь после последнего раза я еще не отошла». Надела красивое красное платье брендовой модели, чтоб сильно не отличаться от местных мажоров, сделала яркий макияж и эхидно улыбнулась в зеркало. Я должна понравиться одному человеку, чтоб он согласился мне помочь. Вечеринка была в элитном коттеджном поселке на краю города. Дима Смольников был сыном местного мэра и частенько устраивал вот такие вечеринки. Но сегодня моей целью был не он, а его лучший друг Иван. который, по слухам, может достать что угодно, даже новые документы. На пороге меня встретила Света и сразу стала со всеми знакомить. Мне всучили в руки бокал шампанского, и я притворялась, что из него пью. Здесь было очень много народу и все уже не трезвые, но человека, которого я еще не была. Я целый час болтала с подружками Светки, притворялась, что мне здесь весело. Пару парней даже приставали ко мне, но я тактично их посылала и ждала свою цель». Иван приехал на вечеринку уже в веселом состоянии. Подцепил какую-то девушку и ушел с ней наверх. Я провожала их злым взглядом. «Сегодня мне здесь уже нечего ловить. Придется этого парня ловить в универе». Заказала такси и вышла на улицу подышать. Больше находиться в этом гадюшнике не было сил. Мое внимание привлекла машина, с бешеной скоростью промчавшаяся мимо. Я отошла подальше от дороги. Такси мое еще не подъехало. Та самая машина вернулась назад и завернула во двор дома Смольникова, так как ворота сейчас были открыты. На большой скорости она впечаталась в багажник красного Бентли. Машина сдала назад и еще раз ударила по тому же месту. На улицу стал выбегать народ, а впереди всех бежал хозяин дома и орал благим матом. Внедорожник пытался развернуться, но, по-видимому, у него у самого были повреждения, и машина заглохла. Народ взбунтовался, и они стали бить стекла у машины. И тогда водитель сам вышел на улицу. Я узнала его, это был Тимур, друг Артема. Только сейчас до меня дошло, что это сейчас вообще такое было. Полвечера на вечеринке обсуждали, как сегодня Смольников задел на парковке красный парше, после чего была драка Димы и Тимура. И сейчас уже в дело пошли кулаки. Только Тимур был один, а друзей Смольникова было много. И они повалили парня и стали просто избивать его ногами. Я закрыла глаза. но «Ну почему я не могу просто спокойно уехать домой?» Выдохнула и сжала кулаки. Не знаю, как мне удалось протиснуться через толпу, но я просто упала на Тимура и закрыла его своим телом. Пару раз больно прилетела по спине. «Дура, отойди отсюда!» – орали вокруг. Я подняла голову и выставила руку, смотря на Смольникова. «Дим, не трогайте его!» «Я увезу его, обещаю, никто не узнает, что тут произошло, и он все возместит. Просто дай нам уйти». Парень был зол, но мои слова дошли до него. Он сплюнул на землю. «Пойдемте, парни, не будем мараться об эту грязь». Народ стал расходиться, но никто даже не помог нам. Мне сначала показалось, что парень без сознания. Но когда я убрала его руку с лица, он закашлялся и выплюнул кровь. «Тимур, ты как, можешь встать?» Парень что-то промычал, но стал вставать. Я подставила свое плечо, и он облокотился. Такси мое уже стояло возле ворот, и я помогла парню сесть на заднее сиденье. «В больницу, быстрее!» — крикнула таксисту. «Нет, мне туда нельзя! Возьми и набери Лука!» Парень протянул мне свой телефон. Я нашла это имя в списке и позвонила. Услышала очень знакомый голос. «Придурок, ты почему трубку не брал?» Артем рычал в телефон. «Это не Тимур!» «Ему сейчас очень плохо, его избили, и он не хочет ехать в больницу. Сказал позвонить тебе», — протараторила я. «Даша?» В трубке был удивленный голос. «Да, Артем, это я. Что делать? Говори быстрее. Тимуру нужна помощь. Я уже чуть не ревела. Черт, давай к нашему дому, я вас встречу». Таксист косился на нас, но хорошо, что выполнил заказ. Вскоре мы уже были у моего нового дома. Но Тимур отключился в машине, потому что еще был сильно пьян. Я заплатила таксисту и выскочила из машины. Ко мне тут же подошел Артем и помог вытащить Тимура. Он тащил парня, но смотрел на меня злым взглядом. Когда мы прошли мимо охраны, Артем дернул меня за руку. «Рассказывай, что случилось». И я рассказала, что Тимур протаранил машину Смольникова, а мне пришлось его спасать. Артем выругался, и мы зашли в лифт. Мысли идти домой даже не было. Я вместе с парнями доехала до квартиры Артема, который жил на последнем этаже. А квартира у него была шикарная, в несколько раз больше моей. Я помогла Артему положить Тимура на диван и в дверь позвонили. Пришёл доктор и сразу стал осматривать парня. Сказал, что у Тимура легкое сотрясение и сломано пару ребер. Назначил на завтра рентген. вколол парню обезболивающее и оставил мазь и таблетки. После его ухода я помогла Артему стереть кровь с лица Тимура и обработать ссадины. Тимур уже крепко спал. Когда мы закончили, я уже валилась от усталости. «На, держи!» Артем мне подал бокал с темной жидкостью. Я глотнула виски и закашлялась. Парень улыбнулся и выпил пол полбокала залпом. «Что ты делала на вечеринке у Смольникова?» Этот вопрос застал меня врасплох. Темные глаза прожигали меня насквозь. Он пристально разглядывал меня, я даже немного застеснялась. Отвернулась и поставила свой бокал на стол. «А что еще делают на вечеринках?» Веселяться, конечно!» Я улыбнулась парню, но наткнулась на такой же пристальный взгляд. Моя улыбка померкла. «Ты сдал меня Виктору?» Этот вопрос меня мучил давно. Теперь была очередь Артема улыбаться. «Нет». Мы смотрели друг другу в глаза, и я тонула в них. У меня появилась надежда. «Спасибо». Я встала с кресла. «Мне пора, уже очень поздно». Артем пошел провожать меня к дверям. «Даша, э, спасибо за Тимура». Видела, что ему эти слова было трудно говорить. Видимо, парень не привык их вообще кому-то говорить. Я кивнула и открыла дверь. «Я знаю, что Виктор скоро будет в этом городе», – прозвучала в спину. Я похолодела.